8-10 тысяч человек и двинуть их на Франкфурт. Захват Франкфурта, где находится в настоящее время Всегерманское национальное собрание, придаст сразу всему восстанию общегерманский характер. Если вы не выступите сегодня, если вы не попытаетесь превратить Баденское восстание в общегерманское, если вы будете сидеть на своих горах и ждать прихода прусаков, то они обязательно придут, отнимут у народа все завоеванные уже свободы, А вас всех, вас, господа, они поблагодарят за то, что вы сами надели на себя кандалы и ждали их прихода. Баденские вожди восстания не имели ни достаточного мужества, ни способности предвидения. Они пришли в ужас от плана столь смелых действий и отвергли советы Маркса и Энгельса. И это вскоре привело к разгрому восстания. Из Бадена Маркс и Энгельс направились в Пфальц и встретились там с Временным правительством, а также с несколькими членами Союза коммунистов, в том числе с Дестером, игравшим видную роль в Пфальцской революции. В сложившейся обстановке ничего серьезного в Германии ожидать было невозможно. Единственное, что обнадеживало всех, это уверенность, что Франция находится накануне значительных революционных действий, которые одни только могут подтолкнуть отсталую Германию на более решительные выступления против королей, князей и феодалов, а заодно и против крупной буржуазии. Было выдвинуто предложение, чтобы Марксу направиться в Париж для связи с монтаньярами, как называли себя левые силы французского парламента. Громкое и бессмертное название партии 1793 года «Монтаньяры, гора» Само по себе вызывало ярость правящих кругов Третьей Республики во главе с президентом Франции Луи Наполеоном Бонапартом и свирепым усмирителем июньского восстания генералом Кавиньяком. Марксу вручен мандат Центрального демократического комитета Германии для поездки во Францию с представительскими полномочиями. На обратном пути из Пфальца в Баден В Гессенском княжестве Карла и Фридриха арестовали как участников восстания. Судьба их в эти дни зависела от многих обстоятельств. В то смутное время, после разгрома революции в Пруссии, они могли равно стать перед военным судом и быть расстрелянными, как и случайно сразу выйти на свободу. Из Дармштата под усиленным конвоем Маркса и Энгельса привезли во Франкфурт на Майне и освободили также неожиданно как ранее схватили. Маркс направился в столицу Франции. Энгельс вернулся в Кайзерслаутерн и вступил в добровольческий отряд, которым командовал Велих. Отряд этот успешно блокировал прусскую крепость Ландау. Она легко могла быть взята повстанцами, если бы у них была артиллерия. Энгельс с присущим ему темпераментом участвовал в боях. Он отличился незаурядной храбростью и отвагой, что отмечали все знавшие его однополчане, сражавшиеся бок о бок с ним в войске Виллиха. В бою он, казалось, наслаждался опасностью. Когда многие соратники восхищались им, Энгельс удивлялся. Храбрость казалась ему чем-то само собой разумеющимся. Сражаясь в отряде Виллиха, Энгельс требовал от штаба восстания в Кайзерслаутерне Гаубиц. Руководителям временного правительства Бадена не понравилась критика Энгельса, и он был арестован в одном из пфальских городков. Со связанными руками пешком его погнали в Кайзерслаутерн и посадили в тюрьму. Узнав об этом, рейнские рабочие солдаты добровольческого отряда заявили, что покинут позиции, если Энгельс не будет немедленно освобожден. Протесты возмущения среди повстанческих частей были так грозны, что распоряжением Временного правительства Энгельс через 24 часа был освобожден, со всевозможными извинениями. Вскоре разведчики доставили известие, что на провинцию наступают контрреволюционные прусские войска. Фридрих снова взялся за оружие. До момента интернирования Пфальцко-Баденской армии в Швейцарии он принимал участие во всех походах и боях добровольческого, прославившегося своей дисциплиной и отвагой отряда Виллиха. Солдатам этой части пришлось принять на себя Удары прусской армии. В середине июля 1849 года восстание в Южной и Западной Германии было окончательно подавлено, чем и определился исход Германской революции. Все было кончено.